Поглядела на него Нинеель удивленно и молвила. «Разве не к нему предлагал ты отвести меня? Или хочешь ты меня обмануть? Черный меч был моим возлюбленным и мужем. Искать его иду я, и только за этим. А ты ожидал иного? Теперь поступай, как знаешь, а мне должно поспешить». На мгновение ббраир потрясенно застыл на месте. Она же кинулась прочь, А он закричал ей вслед взывая: « «Подожди, Нинеэль, не уходи одна. Ты сама не знаешь, что ждет тебя там. Я пойду с тобой. Нинеэль словно не слышала, Теперь спешила она вперед, как будто кровь в ее жилах, еще недавно холодная, пылала огнем. И хотя брондир торопился за ней как мог, в скорости исчезла она из виду. Тогда проклял он судьбу свою и слабость, но вспять не повернул. К тому времени серебристая луна поднялась высоко в небо, близилось полнолуние. И пока бежала не вниз по склону к реке, казалось ей будто вспоминает она эти места и внушают они ей страх. Ибо вышла она к переправе этой глина, И здесь, перед нею в лунном свете, Смутно белел курган Хаут-Эн-Элет, И лежала на нем наискость черная тень, И исходил от кургана леденящий ужас. С криком отвернулась она И побежала на юг вдоль реки, Сбросив на бегу плащ, Словно стряхивая с себя вязкую тьму, А под плащом была она вся в белом и сияла в лунном луче, мелькая между дерев. Брандир заметил ее сверху, со склона холма, и повернул ей на перерез, надеясь перехватить ее, если удастся. Посчастливилось ему отыскать ту крутую узкую стежку, которой воспользовался Турамбар, и, наконец, он вновь почти догнал беглянку. Однако, сколько ни звал он, Нинеэль не внимала, а, может, стация не слышала, и вскоре опять оставила его далеко позади. И так приблизились они к лесам близ ущелья Кабеде на раз и к месту предсмертной агонии Глаурунга. Луна плыла в южной части безоблачного неба, струя холодный чистый свет. Приблизившись к краю разоренной Глаурунгом прогалины, Нинеэль увидела неподвижную тушу дракона. Брюхо тускло серела в лунном свете. А рядом лежал человек. Позабыв про страх, бросилась она через дымящееся пожарище и подбежала к Турамбару. Он лежал на боку, накрыв меч своим телом, а лицо его в призрачном лунном свете казалось бледным, как смерть. Рыдая, бросилась на наземь рядом с ним, и покрыла лицо его поцелуями. И показалось ей, он слабо дышит, но сочла она это обманной надеждой, ибо был он недвижен и холоден, и не отвечал ей. Лаская его, заметила Ниньель, что рука его почернела, словно обожженная. И омыла она его руку слезами и перевязала, оторвав фласкут от своего платья. Однако по-прежнему не пошевелился он при ее прикосновении, и поцеловала она его снова и громко воскликнула. «Турамбар! Турамбар, вернись! Услышь меня! Очнись, ибо не Ниэль это!» «Дракон мертв!» «Мертв и здесь с тобою одна только я!» Турин же обезмолвствовал. Голос Нинеели услыхал брондир. К тому времени и он добрался до края пожарища. Но едва шагнул он к Нинеели, как вдруг замер и словно прирос к месту. Ибо при крике Нинеели... Глаурунг пошевелился в последний раз. Дрожь пробежала по его телу. Чуть приоткрыл он свои жуткие глаза, И в узких щелях блеснул лунный блик. И проговорил он, задыхаясь, «Привет тебе, Ниэнер, дочь Хурина!»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 Пелена забвения, сотканная его злобой, пала с Ниньели. И прояснились ее воспоминания день за днем. Не забыла она и того, что случилось с нею с тех пор, как рухнула она на наземь на кургане Хаут-эн-Элет. И содрогнулась она от ужаса и горя. Брандир же, что слышал все от слова и до слова, Оперся дерево до глубины души потрясенной. Внезапно Ниньель вскочила на ноги. Точно бледный призрак в лунном свете стояла она там, Глядя на лежащего Турина, и воскликнула она. «Прощай, о дважды любимый!» А Турин Турамбар, Турун Амбартанен, Победитель судьбы, судьбой побежденный. Счастлив ты, ибо умер. Вне себя от отчаяния и ужаса Кинулась она бежать от того места, куда глаза глядят. Брондир же заковылял вслед за нею, крича «Подожди!» «Подожди, Нинеэль!» На миг лишь задержалась она, обернувшись и глядя на него расширенными глазами. «Подождать?» — отвечала она. «Подождать, говоришь?» «Неизменно таков был совет твой. Кабы я к нему прислушалась, теперь слишком поздно. Нечего мне более ждать в Средиземье». И вновь бросилась она бежать, не оглядываясь.